бросить к обожаемым маленьким ножкам и табунский магазин, полный товаров, и преданное сердце, сгорающее в огне страсти. Шеей Доны Флор касалось теплое дыхание. Ласковый голос нашептывал слова, прекрасные как стихи. Под крики публики на экране обнимались актеры и обнималась парочка рядом. А за спиной у себя Дона Флор ощущала невидимое, и волнующее присутствие мужчины. Куда было деваться, порядочной и скромной вдове? Она даже не взглянула на принца, когда он, стоя в дверях, послал ей умоляющий взгляд. Дона Флор опустила голову, и вместе с Доной Амелией, возмущенной фильмом, и ее мужем, который гораздо больше возмущался в безобразном поведении молодых хулиганов, Прошла мимо. Уж лучше бы она не ходила, ответила Дона Флор на вопрос Роасов. От криков у нее разболелась голова, и она едва успевала следить за действием фильма. А тут еще рядом эти двое бесстыдников. Уставшие после кино и после бессонной ночи накануне, Дона Флор решила принять снотворное. Но и во сне ее продолжал преследовать настойчивый поклонник, его дыхание, его голос. Всю ночь ей снились удивительные, странные сны, без начала и без конца. Она видит себя на многолюдной площади, в центре хоровода, совсем как в детской игре. Хоровод состоит из претендентов на ее руку и сердце. Тут и потный профессор, Эпоменонда Соуза Пинта, и антиквар Мамет, и мастер Раймунда Оливейра, вырезающий из дерева святых, и адвокат без диплома Алуизио Кум Донны Энаиды, который является то одетом с иголочки чудаком, то придурковатым деревенщиной. Ведет хоровод уже известный нам коммерсант из Итабуны, состоятельный Отонио Лопес, то есть наш дорогой принц, Некий Эдуардо, соблазнитель вдов, неутомимо прокладывающий себе путь к одинокому сердцу Доны Флор и ее деньгам, которые, руководствуясь добрым вдохновением и похвальной осторожностью, она предпочитала хранить дома вместо того, чтобы рисковать, положив в банк, либо поместив в какое-нибудь дело. И площади хоровод, Заключены в огромный хрустальный шар, сквозь который, красуясь своими вставными челюстями, глядит Донна Динора. Она же дирижирует хороводом. Женихи медленно кружатся вокруг Доны Флор и поют. «Ай, Флорзинья, ты без пары вышла в круг, где ж твой друг?» А Дона Флор, по очереди рассматривая каждого жениха, отвечает «Не волнуйтесь, не останусь я без пары. Вот он, мой дружок-профессор, и не старый». При этом она изо всех сил толкает Эпаминонда со соуза Пинта, выбирая его своим партнером. И тот очень неловко танцует перед ней, раздраженно напевая скрипучим голосом «Я отправился в Тороро из ручья напиться». Не напился, а влюбился в смуглую вдовицу. Затем профессор преподносит Донни Флор все свое имущество. Грамматику, экземпляр Луизиады с карандашными пометками, второе июля и Решуэльское сражение. Луизиада – поэма-классика португальской литературы Луиса Васа де Камоэнса, 1524-1580. 2 июля 1823 года бразильцы освободили от иностранной оккупации город Сан-Салбадор, Баию, бывший когда-то столицей страны. Решуэльское сражение произошло 11 июня 1865 года в устье реки Решуэла между бразильскими и бразильскими и парагвайскими военными кораблями, и закончилась победой бразильцев. За всем следует еще несколько национальных праздников. Один малоизвестный генерал и корабль в бутылке. На нем мы отправимся в плаванье сеньора. Но вот он спотыкается о собственной гамаши, и сразу же исчезает вся его элегантность, а вместе с ней и зонт.